Глава тринадцатая «Как ты нас нашла?» «Просто от тебя несет шелудивым кобелем», — выпалила зверолюдка. «Это было нетрудно». «Ты что, следила за нами?» — возмутилась Криста. «Слишком подозрительно вы двое себя вели. Ушли вместе, никого не предупредили». Рина подсказала. Кивнул я, сложив окончательно картину у себя в голове. «Прибью эту рыжую сплетницу!» — в сердцах пообещала Снегурочка. Ага, меня ты -то тоже как-то грозилось, напомнила ей сатаня. Никогда не поздно. Так, прекращайте, оборвал я перепалку двух заклятых подруг. Тань, посмотри на нас внимательно. Что ты сейчас видишь? Как ты меня назвал? Озадаченно переспросила Фурия. Я и сам понял, что в сердцах сморозил глупость, но отступать было уже поздно. Сократил до Тани. Ты же знаешь, мы не любим все эти, а я терпеть не могу, когда мне кто-то мешает скажи пожалуйста мы похожи на парочку что желает покувыркаться в необычном месте не особо нехотя проронила сатания бросив красноречивый взгляд на наше облачение тогда возвращайся в гостиницу и забудь что ты нас здесь видела ну уж нет я с вами я скрипнул многострадальной эмалью зубов а криста со стоном схватилась за голову а у тебя с собой есть что нибудь кроме голого упрямства мы ведь не на прогулку собираемся да уж вижу не тупая — мотнула она рогатой головой. — Во имя Артана Прародителя я буду драться чем угодно, хоть голыми руками. — Вот что с ней такое делать? Наша без того непростая авантюра стремительно накрывалась медным тазом. — Черт с тобой, — вздохнул я, решившись. — Но мы тебя возьмем с одним условием. Ты не задаешь ни единого вопроса и беспрекословно делаешь все, что я скажу. — Да легко, — улыбнулась довольная зверолюдка. — Тогда раздевайся. — Что? — Похоже, нам проще от нее избавиться, — вздохнул я, повернувшись к напарнице. — Ее бесполезно связывать, — напомнила мне Криста. Придется глушить и сдавать под охрану. Например, в то самое заведение. — Вы что, серьезно? — вытаращилась на нас сатания. — Думаешь, мы вдвоем с тобой не справимся? — начал я заводиться. — Еще один вопрос, и клянусь, ты останешься здесь, даже если ради этого реально придется запереть тебя в бордели. «Я свое слово держу, а ты...» «Ладно, ладно, я все поняла. Раздевайся». «Да что ты себе?» Но тут рогатая девушка увидела мой взбешенный взгляд и осеклась. Она пожала плечами и с вызовом на лице принялась растягивать китель. «Я бы с удовольствием посмотрел на это зрелище, но есть дела поважнее. Крис, подбери что-нибудь из моих вещей». «Ты уверен?» «Деваться некуда, я не обязан возвращаться чистеньким». «Скажу, что мне намяли бока местные, бросили в канаву. В отмеску за мое хамское поведение, например. Или к тебе приревновали. Но это же неправда», — расстроилась Снегурочка. «Зачем ты так с собой?» «У меня к вам двоим аналогичный вопрос», — проворчал я, возвращаясь к замку. «За что вы так со мной?» На взлом ушло не больше минуты. Справился бы и быстрее, но взять себя в руки получилось далеко не сразу. Да и пухтящая где-то позади сатание здорово отвлекало». «Благо, у меня имелся запасной гитель, потому что укрепленную куртку пришлось оставить ей. Да, в районе груди та еле сходилась, но фигуристая девушка смогла таки в нее втиснуться. Мои брюки тоже сидели на ней странновато, но, главное, они спадали. Оставался открытым вопрос с обувью, но тут уже ничего не поделаешь. Окончательно переоблачившись, мы спрятали сумку с запасными вещами и принялись спускаться». Коллектор представлял собой широкую каменную трубу, в которой можно было идти, не особо пригибаясь. Сточные воды текли по специальному желобу на дне, по обеим сторонам которого располагались небольшие бортики, что-то вроде узких тропинок, во время дождей, полностью уходящих под воду. Выступающие камни покрывала густая слизь, так что ступать по ним приходилось очень осторожно, чтобы не навернуться. А уж запах! Сатания, помимо тряпичной маски, плотно заткнула себе нос клочками перевязочных бинтов. Вонь внизу стояла настолько густая, что с ее острым обонянием каждый вдох был натуральной пыткой. Но ничего, сама напросилась. Пока мы ей ничего не рассказываем, приказ Алая не сильно нарушен. Скоро свет остался далеко позади, поэтому компактные фонари пришлись очень кстати. Мы пошли гуськом, оставив недовольную зверолюдку в качестве замыкающей. Она хотела выломать парочку против, но портить решетку я не позволил и бережно затворил ее за нами. Даже замок подвесил на место, дабы ни у кого и мысли не возникло, что здесь кто-то прошел. Теперь наше проникновение можно обнаружить только в том случае, если кому-то взбредет в голову подергать всю конструкцию. Надеюсь, осенизаторы сегодня найдут себе занятия получше. Готов им проставиться, ведь работа у них далеко не сахар. В итоге я отдал недовольной фурии один из кинжалов. Всяко лучше, чем идти с голыми руками. Стоило нам продвинуться вглубь на полусотню шагов, как перед нами внезапно возникла первая развилка, заставившая меня лишний раз уткнуться в карту. Скорее даже схему, начерченную от руки. Тоннели обозначали сплошными линиями, а все остальное различными черточками. И так по каждому уровню, у коих насчитывалось целых три штуки. И чем больше я всматривался в хаотичное переплетение линий, тем больше понимал, что с ориентированием будут серьезные проблемы. Масштаб здесь отсутствовал полностью, но благодаря помеченному отдельно входу наш коллектор нашелся без труда. Только дальше он должен был вроде как пересечься с другим, проецируя над собой перекресток городского квартала, но никаких развилок там не имелось. Жилов тоже раздваивался, хотя большая часть мутного потока предпочитала течь направо. Я немного подумал и решил все же держаться ближе к воде. Криста шла второй, прицепив шкатулку на пояс. Пока та вела себя тихо, ровно, как и на поверхности. У меня мелькнула мысль отдать детектор Сатании, но мы и так уже заработали и алаю о лишнюю головную боль. Пока что фурия послушно следовала за нами, не вникая в цели вылазки. Зверолюдку так и распирала от вопросов, но она изо всех сил держалась лишь изредка страдальчески фыркала, пытаясь прочистить отекшую носоглотку. От перекрестка я, согласно схеме, повел группу направо, к ближайшему переходу на нижние уровни. Понятное дело, что нам тут ловить нечего, кольцо-то где-то на глубине, по словам Иолая, а я не вижу причин не доверять его чутью. Надеюсь, нырять в нечистоты нам не придется. Спуск оказался винтовой лестницей, расположенной в вертикальной шахте, что уходило далеко вниз. На скользких ступеньках навернуться было легче легкого, поэтому мы все придерживались внутренней стены. Там, по крайней мере, грязь давно засохла. Я шагал и попутно поражался. Зачем городить такие мощные коммуникации для простого водоотвода? Неужели здесь такие сильные дожди? Просто, если поднимется сам уровень моря, это все не особо поможет. Но стоило нам достичь дна шахты на третьем уровне, как все вопросы к здешним строителям тут же отпали. Пройдя небольшой предбанник на выходе, мы оказались посреди до боли знакомого зала, разве что габаритами поскромнее. Не футбольное поле, а всего лишь баскетбольная площадка. И здесь тоже? — удивилась Сатаня. Угадала, — похвалил я ее, осветив ближайший варельеф с рубленными гранями. Колон внутри стояло всего четыре пары по центру, да и сам потолок оказался не столь высок. Но сомнений никаких. Это постройка древних. Даже материалы были теми же, словно из одного карьера. Хотя, скорее всего, так и есть, учитывая расстояние. А вот лестницу приделали гораздо позже, вместе со всей дренажной системой. Где-то пробурили, где-то разломали. Молодцы, местные, нечего сказать. Теперь понятно, почему все коммуникации расположены так странно. Пол оказался полностью затоплен, но глубина едва доставала до щиколотки. Нужно было всего лишь подсвечивать себе под ноги, чтобы не наступить в какую-нибудь яму. Я за одежду сильно не переживал, только сама вода оказалась совсем не теплая, А уж о ее чистоте лучше даже не думать. Далеко они слеза младенца. «Если тут такой же размах...» — вздохнула Криста. «То нам нужно спешить!» — закончил я за нее, сворачивая карту. Толку от нее больше не было никакого. Коммунальщиков интересовали прежде всего свои угодья. Засориться здесь попросту нечему, а вот найти себе неприятности можно легко. «Иолай не зря предупредил, чтобы мы обзавелись оружием, поэтому вряд ли тут обитают обычные канализационные крысы». «Самое поганое, что металлическая шкатулка по-прежнему строила из себя обычную побрякушку на цепочке». «Как у любой уважающей себя постройки древних, зал имел сразу несколько выходов. В нашем случае три. Я прикинул направление и повел нас к условному центру города». «Не получится там, пойдем к противоположной окраине, где стоит усадьба Академии. У нас вся ночь впереди». Двигаться приходилось по уже знакомому ячеистому лабиринту, переходя из одного зала в другой. Со временем уровень студенной воды поднялся, став примерно по колено, а то и выше. От низкой температуры ноги стали неметь, раскочегарив атму у меня в груди. Источник принялся согревать озябшие конечности, понемногу расходуя энергию. «Но лучше уж так, чем совсем окоченить». «Запасные батарейки у нас есть, спасибо Синкляру». Вонь как будто поубавилась, либо я просто уже принюхался. Хотя даже сатания куда реже шмыгала носом. «По моим подсчетам, мы должны были находиться где-то под ратушей, когда где-то сбоку послышался отчетливый всплеск». «Я немедленно посветил туда, но не увидел ничего, кроме мутной воды, по которой расходились отчетливые круги наперекор тем, что шли от нас. Там кто-то есть», — предупредил я спутниц, вскинув саблю над собой. Верхняя стойка, которая обучала меня Хивея, со стороны смотрится немного нелепо, но она отлично подходит для отражения внезапных атак снизу. И стоило чему-то скользкому коснуться моей ноги, как я обрушил клинок вниз». «Синеватое лезвие без всяких брызг ушло под воду, которое мгновением позже будто вскипела, Значит, попал. Я рубанул еще несколько раз в самый центр бурления, и на этот раз отчетливо почувствовал сопротивление. Но так ни черта я не разобрал, что там такое плавало, как будто резиновая шина. Зато волнение стало сходить на нет, и появилась возможность на пару секунд обернуться». Сатания билась неподалеку в полусидячем положении, яростно шинкуя кого-то под водой мерцающим кинжалом. А вот Криста будто сквозь землю провалилась, точнее, сквозь воду. Первым порывом было бежать с шашкой на голову, но только куда? Я мотнул головой, прогоняя оттуда паникующего аври, после чего погасил фонарь на груди. Сатания и так лупит на ощупь, ей это сильно не помешает. Стоило лишить себя подсветки, как тут же стало видно отчетливое мерцание под водой в стороне от нас. Ага, вот где она. Однако порадоваться мне толком не дали. Моих ног снова коснулось что-то скользкое, но на этот раз я успел ударить лишь раз. А вот вторую ногу оплело толстым канатом и рывком дернуло меня в воду. По ощущениям, словно к стартовавшему катеру привязали. Никогда не думал, что придется почувствовать себя в роли блесны, которую сматывают обратно. Но во второй жизни чего только не случается. Глубина оказалась небольшая, только тащила меня по самому дну. Как назло, напольные плиты были сплошь гладкие, поэтому зацепиться хоть за что-то не удавалось. Лишь спустя несколько секунд я наконец-то сгруппировался и смог дотянуться мечом до схваченной ноги. Перерубить канат на ходу оказалось не так уж и просто, из-за чего пришлось его практически пилить. Лезвие сработало выше всяких похвал. Но меня тут же схватили и за руку. Это уже не лезло ни в какие ворота, поэтому, не дожидаясь рывка, я сам подался вперед на ускорение, выставив перед собой катану. Вода здорово меня тормозила, но рывок вышел все равно приличным. Не может быть он слишком далеко. Мой расчет в целом подтвердился. Клинок уколол что-то неподатливое, почти как в прошлый раз. Я поднажал и полностью погрузил катану в чье-то трепыхающееся тело. Вода вокруг знакомо забурлила, но это оказались лишь предсмертные судороги. Уж я постарался, чтобы так и было, раз за разом шинкуя противника. Вскоре тот перестал дергаться, и его хватка ослабла. В свете включенного фонаря у меня получилось разглядеть моего частично всплывшего противника. Рядом болтали слегка порубленные щупальца толщиной с рук взрослого человека. Сплошная мышца, разве что без характерных для осьминога присосок. Зато с несколькими крючками, изорвавшими одежду в клочья. Ими он меня и тащил, причем весьма резво. «Столько пива мне не выпить», — пробормотал я, отрывая прилипший к ноге обрубок. Само туловище представляло собой обтекаемую безглазую торпеду около метра в длину, полностью лишенную скелетного каркаса. В зияющих ранах блестели только многочисленные хрящи в окружении плотной мышечной ткани и каких-то малопонятных органов. Кровь у существа оказалась очень светлая, но спасибо, что не голубая. Рот, как и положено, располагался у основания щупалец, представляя собой усеянную мелкими зубами воронку размером с кулак. Много такой шелушильной не откусишь, но если жертва надежно зафиксирована под водой, то это уже ее проблема. Непонятно, сколько таких головоногих красавцев плавало сейчас неподалеку, но на поиски не оставалось времени. Девушки нуждались в помощи прямо сейчас. Кресту теперь можно было найти без проблем по острой глыбе грязного льда, торчащей из воды, с которой свисало чья-то требуха. А вот от моего огня в данной ситуации нет никакого проку. И кто тут еще бесполезный? Сатания продолжала поднимать целые фонтаны брызг в центре зала, так что я сорвал с лица промокшую тряпку и поспешил к Снегурочке. Не так уж здесь и плохо пахнет, оказывается. По пути краем глаза уловил бурление сбоку от себя и наугад кнул туда катаной. Разумеется, не попал, но хотя бы спугнул канализационного хищника. Тот шустро ринулся прочь, оставляя за собой отчетливый бурун. Достать его у меня не вышло бы при всем желании, но внезапно в воду с плеском полетели крупные градины, заставив кальмара перероска заметаться на месте. Я снова включил ускорение, нагружая мышцы, и вскоре почувствовал ногами касание склизких щупалец. «Вот ты где!» Несколько ударов, и грязная вода возле меня вспенилась от бьющегося в агонии тела. Увы, против острого металла у него шансов не было никаких. Прямая катана мне все больше нравилась. А главное, она не тупилась от ударов по каменному полу. Пока я рубил хищников в морской салат, чуть поодаль послышался еще один подозрительный всплеск. Я обернулся, но это оказалось криста мокрая с головы до ног. Снегурочка брела на выручку фурии с высоко занесенным мечом. Там до сих пор бурлила отчаянная битва. Я тоже не стал задерживаться, однако девчонки справились без меня. Когда я вернулся, их окружало несколько искромственных тел. Даже вот так и не посчитаешь, сколько их было при жизни. Сатания тоже вымокла до нитки, порвала мои брюки и злилась, как тысяча чертей. «Живучие уроды! Этой ковырялкой слишком долго тыкать приходится!» Она сдернула с рожа кошметки щупалец и зашвырнула их далеко в воду. Что ж, с кинжалом ей действительно пришлось попотеть, но другого оружия у нас все равно не имелось. Я подсветил воду вокруг нас, но никаких подозрительных волнений не заметил. «Похоже, закончились», — сделала вывод Криста. «Кто это вообще такие?» «Вывод их спрутов», — пояснила Сатания с видом знатока. Мелочевка, Они после вылупления прячутся по всяким пещерам и гротам, пока массу не наберут. Потом всплывают в море и возвращаются только чтобы кладку сделать. У нас один такой папин корабль чуть не потопил» хотя обычно с глубины они редко поднимаются после сильных штормов. Да уж, явно не русалочка». Я оттолкнул проплывавшую мимо тушку и продолжил осматриваться, вводя лучом фонаря по сторонам. Тем временем Криста направилась к подтаявшей глыбе, с помощью которой ей удалось победить своего первого противника, утащившего заклинательницу льда под воду. Вслух она ничего не сказала, но по сосредоточенному лицу напарницы я сразу понял, она что-то почувствовала. Контейнер по-прежнему висел у нее на поясе, поэтому мне оставалось только последовать за девушкой. Сатания, чуть помедлив, тоже пошла за нами. Снегурочка обошла рукотворный айсберг и двинулась дальше, к ближайшему выходу. Но, не дойдя до арки несколько шагов, озадаченно встала. «Не понимаю». Мы все-таки сунули с ней в коридор, но Кристоф почти сразу повернула обратно. Сатанию так и подмывало что-нибудь съехидничать, но, нарвавшись на мой красноречивый взгляд, она демонстративно отвернулась и даже чуть отстала от нас. Сестра императора, не обращая внимания на фурию, заложила крюк и снова вернулась к грязному льду. «Вот!» Девушка взяла мою руку и потянула ее к своему поясу. Я прикоснулся к нему ладонью и тут же почувствовал легкую вибрацию, исходившую от шкатулки. Наверное, реакция прекращалась, стоило удалиться от этого места. Поэтому Снегурочка и нарезала круги, словно гончая, взявшая след. Но дальше прохода не было, сплошная стена, даже без барельефов. «Может, нужно обойти?» — тихонько спросила Криста, проследив мой взгляд. «Нет, кажется, все гораздо проще и хуже». Я осторожно, чуть ли не приставным шагом, направился к стене, светя себе прямо под ноги. Только эта предосторожность не позволила мне уйти под воду с головой, когда напольные плиты вдруг резко закончились. Дальше, насколько добивал луч фонаря, шел темный провал. Что там? Большая проблема. Я принялся смещаться вдоль кромки, пока не обнаружил гигантские ступеньки, полностью подтвердившие мою догадку. Вот только лестница оказалась полностью затопленной. Как говорится, приплыли. Накаркал на свою голову. Нам туда? уточнила Сатания, встав рядом. «К сожалению. Тогда придется плыть. Туда?» — ахнула Криста, поежившись. «Ну, вам же надо. Но лучше я сначала сама нырну. Посмотрю, что да как. Ты с ума сошла, утонуть хочешь?» «Я вообще-то могу задерживать дыхание на шесть оборотов», усмехнулась жительница Южных островов. «Если лестница тут такая же, как и под Академией, спокойно успею туда и обратно». «Ладно, давай», — согласился я, не видя другого выхода. «Только осторожно!» Пока Сатания вовсю вентилировала легкие, я закрепил у нее на груди фонарь под неодобрительным взглядом Криста. Еще бы! У зверолюдки едва не трещала куртка на полном вдохе. А мои руки при всем желании не могли не коснуться всех достоинств Фури. Я предложил взять с собой еще и меч, но наша разведчица предпочла оставить руки свободными. Мне удалось ей всучить лишь второй кинжал на пояс. Сильно это ее не утяжелит, зато потеря одного клинка станет не такой фатальной. Меня не отпускала тревожная мысль, что спруты хотели утащить нас именно туда, на глубину. Вдруг там у них гнездо. Наконец, Сатэнния закончила глубоко дышать и сиганула в лестничный пролет, желая одним махом погрузиться как можно глубже. Нам же оставалось считать минуты обороты, да молиться всем богам, чтобы ее вылазка окончилась благополучно. «Если что-то случится, я себе не прощу», — сокрушенно покачала мокрой головой Криста, готовая снова кусать губы. Я уже подустал ее успокаивать, поэтому решил многозначительно промолчать. Немного самобичевание ей не повредит, в следующий раз задумается, прежде чем вытворить очередную дичь. Куда больше меня беспокоило, что стало с кольцом. Лежит ли оно где-нибудь в темном уголке, или им завладела какая-то местная живность? Йолай прямо сказал, что это очень плохой вариант. «Потому что в таком случае животное может овладеть способностями или усилить их, если они уже были», пояснил Авари, прочитав мои мысли. «Вот интересно, монстров тоже благословляют ваши боги, получается? Или их магия сама по себе?» «Никогда об этом не думал», признался сбитый с толку парень. «Нужно спросить у жрецов, они точно должны знать. Спорю, что ответ будет стандартный. Божественные пути неисповедимы. С другой стороны, эти зверушки дают вам многоразовые накопители. Боюсь, что без них ваша цивилизация быстро загнется. Пожалуй». Я сам еще не до конца понял, как устроен этот мир, но основные взаимосвязи уже уяснил. Кристаллы намертво вмонтированы в здешнюю экономику, как и любой источник энергии – тот же уголь, нефть или уран. Убери волшебные камешки, и сразу встанет производство и транспортная система. Да и в целом обороноспособность будет под большим вопросом. Возможно, поэтому монстров не зачищают поголовно, а лишь регулируют их популяцию. Кристаллы, что выпадают из нежити, годятся лишь для оружия и прочих разрушительных штук, а вот подзаряжаться от них не выйдет. Тип энергии не тот, насколько мне удалось понять. В размышлениях время текло не так мучительно медленно, но даже с поправкой на отсутствие у нас хронометра прошло уже больше 10 минут, а сатания все не возвращалась. Криста светила своим фонарем в проем, подсказывая направление, и нервно переминалась с ноги на ногу. Похоже, что-то случилось. Я не стал ждать, пока станет слишком поздно, и решил забрать у напарницы светильник, чтобы плыть самому. Но не успела стегнуть крепление, как Снегурочка радостно вскрикнула «Вижу!». После чего отважно бросилась в омут, где блеснул отцвет другого фонаря. Через минуту они обе всплыли, причем фуре пришлось еще и тащить свою спасительницу. Пока девушки отвыркивались я смог облегченно выдохнуть. «Ты плаваешь, как кирпич!» — возмущенно выдала Сатания первым делом. «Да я об ступеньке стукнулась!» «Ну да, как же!» «Почему так долго?» Прервал я их очередную перепалку. «В общем, там затоплено не все», — призналась рогатая девушка, тяжело дыша. «Воздух есть, но я бы туда не совалась, даже если очень надо». «Спруты?» «И они тоже. Все плавают кверху брюхом. Или чего у них там?»